Придя домой, Алёша стал думать, как и почему вдруг мама оказалась в больнице. Ведь она была здоровая и бодрая, и ничего у неё не болело. Едва дождался он папу с работы, и, не дав толком приступить ему порог, обхватил его за ноги и, глядя с надеждой снизу вверх, голосом, от которого у папы побежали по спине мурашки, спросил: "Папа, А с братиком ничего в животике не случится. Папа не выдержал взгляда сына и отвёл глаза. Да, всё будет в порядке, бодро сказал папа. Памятлив ты, однако. Так говоришь, братик? Да в сущности и братика-то никакого нет. Как нет? В какой такой сущности? Алёша оттолкнулся от папиных коленек и отпрыгнул от него. Я «Я...» На Алешиных глазах показались слезы. Он не знал, как объяснить папе, что прямо видит сейчас перед собой и маму, и братика в ее животике. Братик в животике счастливо улыбается и говорит ему, что скоро они вместе будут играть. Счастливая эта греза надвинулась на мокрую гримасу горького непонимания, бывшую на Алешином лице, и получилось... Совсем уж страшное, какой-то действительно сумасшедший взгляд, глядящий не то на папу, не то на только ему одному видимую грёзу. И будто заморозился на лице порыв страстного негодования, расслабленной, непонятной, диковатой улыбкой полуоткрытых губ и дрожащим подбородком. Папа повернулся, гмыкнул, поднял Алёшу на руки и стараясь улыбаться, сказал: "но будет тебе. в конце-то концов будет братик. подождём немного". однако горе в нём не поддельное, подумал папа, но не подумал о том, что у ребёнка, которому нет и 6 лет, горе не может быть поддельным. "ты мне правду говоришь?" тихо спросила Лёша. "как смотрит шельмец?" Папа совершал титанические усилия, чтобы опять не отвести глаз. «А разве я тебя когда-нибудь обманывал?» – ласково спросил папа. На этот вопрос Алеша смолчал, но глаза его мокрые, устремленные на папу, говорили, что обманывал. И не раз. Все мелкие обманы, невыполненные обещания, все родительское вранье, давно ими забытое, вдруг вспомнилось – И вздыкающе глядело сейчас на папу. Но папа понял молчание сына как знак согласия и сказал: "Опять же, как можно бодрее. Ну, конечно, правду говорю. Я ведь всегда правду говорю". Тут Алёша отвлёкся, и взгляд его ослаб. Он стал вспоминать слово, которое сказал хапуга, куда будто бы пошла его мать, но слово никак не вспоминалось. «Ну а сейчас, о чем ты так задумался?» – спросил, улыбаясь папа. «А мама, вправду в больнице?» «Конечно, правда!» Слово так и не вспомнилось. А после папиного успокоения тревога немного отпустила. Однако ненадолго. Когда же пройдут эти бесконечные три дня? В последний из этих дней он позвонил бабушке Ане и спросил у нее, Почему нельзя навещать маму в больнице? После долгой паузы бабушка Аня ответила. Голоса её он не узнал. Из ответа её он узнал, что такое молитва и как надо молиться. Папа был дома, слышал Алёшины переспросы, но не вмешивался, не перебивал. На работу ему идти было не надо. И он яростно добывал себе своё сокровище, опохмелялся. Сокровище прибывало. А у тебя вот так же было с животиком? Тоже болел? спросил Алёша бабушку Аню. Ты так же уходила в больницу на 3 дня? Бывало. Болел. Уходила, хрипло отвечала бабушка Аня и добавила: И про меня, Алешеньке, Человеку Божьему, помолись. А у тебя тоже животик заболел? <плес> Папа исторг из себя часть набранного сокровища в виде смешка гмыканья и морщливой ухмылки. Он хорошо помнил такие уходы на три дня своей матери. Вполне их понимал и был не против. Шустростью до хапуги ему тогда было далеко. Но как дети рождаются, узнал очень рано. И очень не хотел тогда никакого братика, ибо пришлось бы делить со ним родительским вниманием и домашними благами, и самый лакомый кусок оставлять братику, чего он очень не любил и очень не хотел. Алёша подошёл к окну. Так велела бабушка Аня, потому что икон дома нет. А что, через стену с небес нас не видно? Спросил Алёша: "Видно?" "Ну, через окно ты видишь небо", ответила бабушка Аня. За окном шёл любимый Алёшин дождь. И зашептал: "Алёша, дождю. Алёшенька, человек божий выречь мамин животик", и закричал вдруг во весь голос: "Помоги братику, бабушке Ане и всем нам. Папе помоги!" Папа вздрогнул от внезапного крика, он едва не подпрыгнул и поперхнулся сокровищем. Да что ж ты? Чего орёшь так? Я не ору, я молитву говорю. Опроболел телефон, буркнул папа и вернулся к добыванию. И вот эти 3 дня прошли. Чуть с ног не сбила Лёша маму, когда она появилась в дверях. Он обхватил её ноги, и прижался к ней. Мама подняла его на руки. Она тоже очень соскучилась. Конец первой части.